Отец и сын. Часть 3. Это одна правда, но есть и другая. Историк Зенькович сообщает о ней словами участников и очевидцев. Цитата. Двоюродный брат Василия Сталина ВФ Алелуев говорил. Была весна 1943 года, когда в один из её дней Володя Шахурин, сын наркома авиационной промышленности, застрелил Нину Уманскую, дочь посла, а потом и себя. Роковые выстрелы были сделаны из пистолета системы Вальтер, принадлежавшего Вано Микаяну, сыну члена политбюро и наркома торговли, с которым Володя учился в одной школе. Этот Вальтер, да ещё дневник Володи, одно время лежали у нас в буфете. Моя мать этот дневник нашла и тотчас отдала СМ вовсе матери Володе. Что это за дневник, она, конечно, понятия не имела. И очень жаль, так как из этого дневника следовало, что Володя Шахурин был фюрером подпольной организации «Подпольной организации». которую входил мой брат Леонид Вано и Серго Микояны. Артем Хмельницкий, сын генерал-майора РП Хмельницкого и Леонид Барабанов, сын помощника А.И. Микояна. Все эти ребята учились в одной школе. Софья Мироновна, получив от моей матери дневник сына, через некоторое время передала его Берии, снабдив своими комментариями. В результате все эти 13-15 летние подростки оказались во внутренней тюрьме на Лубянке. Последним был арестован Серго Микоян. Следствие длилось около полугода, а затем ребят выслали в разные места. Кого в Омск, как Леонида, кого в Томск, а Вано Микояна по просьбе отца на фронт обслуживать самолеты, на которых летали братья. Бывший сотрудник кремлевской охраны Красиков, цитата, «пистолет Володе дал один из сыновей Микояна. Сталин на это сказал». болчата. Началось следствие и выяснилось, что Кремлёвские дети в кавычках играли в правительство, выбирали наркомов и даже собственного главу правительства. Конец цитаты. Доктор исторических наук Серго Анастасович Микоян говорил: "Мало кто знает о том, что репрессии коснулись и семьи Микояна. В 43-м увезли на Лубёнку моего брата Вано, ему было 15, а вскоре и меня, четырнадцатилетнего. Дело нам шили нешуточное, участие в организации, ставившей своей целью свержение советской власти. У одного из парней, с которым мы играли на улице, нашли книжку Гитлера Майн Кампф. На Лубянке мы с братом просидели где-то полгода. Потом нас выслали в Таджикистан. Конец цитаты. Сам Зенькович и тоже эти свои сообщения так. Цитата. Можно интерпретировать эту историю по-разному, но я размышляю так: Шла война, тяжёлая и беспощадная. И вот ещё два бессмысленных трупа, странный дневник со странными шеластями детей верхов, о которых Сталин в сердцах как-то сказал проклятая каста. Потом эти комментарии в см вовсе, сплетни, разговоры вокруг этой истории. Можно ли было оставить её без последствий, заметь? Сомневаюсь. Ребятам, конечно, был дан суровый урок, который не мог пройти бесследно для детских душ. Конец цитаты. Да, шла война, и в этой войне советские подростки гибли, сражаясь с фашистами. А вот эти подростки играли в фашистов и играли серьёзно, с оружием, с изучением Mein Kampf. И ведь не в захудалом колхозе, а в Москве и в той же Рублевке. И воспитались эти детские души не в среде каких-то уголовников, а в среде высшей правительственной элиты СССР. Это, конечно, пример крайнего уродства кремлевских деток, а их привычным уродством стала алчность и жажда деток около кремлевской элиты выделиться не умом и трудом, а барахлом. И эта жажда сплачивала вокруг элиты любителей этого барахла. А эти любители стремились в среду около кремлевской элиты всеми силами и всей хитростью. Сталин мог это не видеть. видел, разумеется, отсюда и его горькие слова проклятая каста волчата. И теперь риторический вопрос: хотел ли он, чтобы и его внуки, опираясь на близость к нему, вошли в эту проклятую касту? Но вернёмся в 30-е годы к Якову, период изящной жизни. Юлия Мельцер была дочерью еврейского купца второй гильдии из Одессы. Еврейская энциклопедия сообщает, что Юлия Юдиф Исаковна Мельцер родилась в 1911 году. То есть энциклопедия омоладила девушку на 5 лет. Её отец после революции пытался вместе с капиталом вывести семью за границу, но ГПУ помешало. Тогда отец отдал Юлию замуж. Та же энциклопедия сообщает, что, цитата: "От первого брака муж-инженер имел ребёнка", конец цитаты. Но куда делся этот ребёнок, не сообщает. Надо думать, что при следующем замужестве Юлия оставила ребёнка инженеру на память о себе. Юлия Джугашвили Мельцер. Еще энциклопедия сообщает, что Юлия в 1935 году закончила неизвестное хореографическое училище. И хотя очень сомнительно, чтобы в подобное училище принимали девушек в возрасте 29 лет, но приходится принять это за то образование, которое Юлия имела, поскольку ни о каком другом сведении нет. Как и о какой-то иной работе Юлии, кроме расплывчатого танцовщица. Закрепив в ЗАГСе Якова за собой, Юлия начала превращать свой статус невестки-вождя в нечто более ассистентное. займы и материальные. Ей уже не устраивает старое корыто, и семья совершенно непритязательна к быту Якова Джугашвили, переезжает в четырёхкомнатную квартиру в престижном доме на улице Грановского. Юлия знакомит Якова с певцом Козловским и композитором Покрасом, а это же какое счастье. Как потомственная интеллигентки, ей требуется поездки за границу, и она перед двойной посещает Германию. Она добивается права пользования автомашиной из правительственного гаража. У неё совершенно нигде не работающий и ничем не занятый появляются в доме няня и кухарка. Юлия совершенно естественно в повестку дня поставила девиз: "Даёшь изящную жизнь". А поскольку на всё это требуются деньги, то, как вы прочли выше, помощь Якова сыну стала нерегулярной. Мало этого, Юлия предлагает Ольге отдать ей сына Якова в воспитание, мотивируя это тем, что у Ольги нет средств его растить. И Юлию как-то не смущало, что одного своего ребёнка она уже бросила, другого поручила няне. Но о чём уж тут говорить? Яков сам её выбрал. Дочь Галину Юлия родила Якову в 1938 году. Яков Джугашвили с дочкой Галиной. Опять немного отвлекусь. Не могу не отдать должное дочери Якова Галине в её борьбе за честное имя отца. Однако её сводный брат Евгений Джугашвили вспоминает, например, такое цитату: "Работая в системе военного представительства находился в распоряжении КБ СП Королёва в городе Подлипки, занимался ракетоносителями и космическими объектами, участвовал в запусках на космодроме Байконур". Примерно в В 1956 году мне позвонила Светлана Аллилуева и сообщила, что у отца нашли сберкнижку, на которой числилось 30 тысяч рублей, и она приняла решение поделить их между детьми и В. Сталина. по 10 тысяч каждому. Но так как Якова уже не было в живых, то эту сумму она предложила поделить между двумя детьми Якова, то есть мной и Галиной. Ввиду того, что Вася сидел в тюрьме, то его доля была поделена между его четырьмя детьми. 10 тысяч доставалось ей. Когда она спросила мое мнение по этому поводу, то я просто поблагодарил ее. После этого мне Светлана рассказала, что когда она рассказала об этом Галине, то та закатила ей истерику, так как считала, что вся доля Якова должна была достаться ей. На похоронах Анны Сергеевны аллилуйя в 1964 году Светлана попыталась познакомить меня с Галиной, которая тоже присутствовала на похоронах. После того, как я и Саша Бурдонский, сын Василия, отстояли свою очередь в почётном карауле, Светлана поманила меня к себе и подвела к сидящей рядом девушке со словами: "Познакомься, Женя, это твоя сестра Галя". Но девушка отвернулась и не проронила ни слова. Мне в тот момент вспомнилась поговорка: "Не протягивай губы, когда тебя не целуют". А Галина оставила такое воспоминание: "У меня нет оснований считать это человека братом. Мама мне рассказывала, что однажды ей в руки попало письмо от некой женщины из города Урюпинска. Она сообщала, что родила сына и что ребёнок этот от папы. Мама опасалась, что эта история дойдёт до свёкра. и решила этой женщине помочь. Она стала посылать ей деньги на ребёнка. Когда отец случайно об этом узнал, он ужасно рассердился. Кричал, что никакого сына у него нет и быть не может. Вероятно, эти почтовые переводы от мамы и были расценены заксм как алименты. Так Евгений и получил нашу фамилию. Нужно очень любить маму, чтобы полностью отключить мозги, повторяя её наглую и глупую ложь. По сути дела, хуцпу. Можно, конечно, пожать плечами от сообщения, что женщина, сидящая на шее мужа, бросившая своего ребёнка, вдруг начала помогать незнакомой ей женщине деньгами, не поинтересовавшись мнением мужа, можно пожать плечами от наивного представления Галины о том, что такое алимент. Ведь по этой лжи переводы были от Юлии. Почему же ЗАГС не вписал отцом Евгения того, от кого шли деньги, Юлию Мельцер? Но в её те годы быть уверенной, что женщине достаточно показать в ЗАГСе червонец, и работники этого учреждения впишут в свидетельство отцом того, кого женщина пожелает, Это уж слишком. А почему Ольга не вписала отцом самого Сталина и Иосифа Виссарионовича? Не гожу Галине быть кукушонком, но я привёл этот диспут Родственников для того, чтобы показать, что Яков действительно, пока можно было терпеть скандалы Юлии, переводил деньги на содержание сына, а это даёт повод ещё раз взглянуть на Якова. Он исполнял свой долг, долг, о котором было известно только ему, исполнял, несмотря на то, что это вызывало неудовольствие его жены. Он дал сыну своё имя, хотя мог и не давать, помогал деньгами, хотя мог и этого не делать. Причём это было не показушно, об этом его долге мало кто знал. Он исполнял этот долг потому, что у него было чувство долга как таковое. Ну и чтобы допеть эту песню до конца, как относилась к Юлии Мельцер семья Сталина. Артём Сергеев пишет: цитата. Когда они жили на Большой Никитской, мы с Васей из школы на Большой Перемене бегали к ним домой. Яше как проил не было, а Юля кормила нас яичницей и глазуньей. Юля была очень хорошей женой для Яши, чтобы она не говорили сейчас. И Яша очень любил свою семью, жену, дочку. Конец цитаты. Детям оно нравилось, но ну а взрослые, взрослые помалкивали. Повторю, жена родного дяди Якова Марии Сванидзе, жившая в семье Сталина и тоже, кстати говоря, еврейка, об этой жене своего племянника оставил в дневнике запись. Цитата. Она хорошенькая, старше Яши. Он у неё пятый муж, разведенная особа, неумная, малокультурная. Поймала Яшу, конечно, умышленно всё подстроив. В общем, лучше если бы этого не было. Конец цитаты. Артём Сергеев вспомнил подслушанный разговор Сталина с этими тётушками. Но, наверное, так и не понял всю горечь слов Сталина. цитата. Когда они только ещё встречались, сидели как-то на даче какие-то тётушки-родственницы и говорили, что вот Яша собирается жениться, а она танцовщица из Одессы. Не пара, Сталин сказал. Кто-то любит принцесс, а кто-то дворовых девок. Не те ни другие, от этого ни лучше, ни хуже не становится. Вам что, мало того, что уже было? Да, Сталин помнил, что было. Повторю. Попытка Якова покончить с собой начисто парализовала Сталина как отца. Труба зовёт, и трудно сказать, была ли это воля Сталина или Яков сам догадался, что мирное время для вольного гусара заканчивается и пора уже на службу. Яков поступает в артиллерийскую академию и начинает осваивать военную специальность артиллериста. При этом, как я это вижу, он, как был, так ещё долго остаётся гулякой. Я слежу по годам его учёба. В 1937 году он поступает на вечернее отделение, как я полагаю, чтобы получить начальную военную подготовку. Представление об армии. Сама академия ещё не переехала из Ленинграда. На четвёртый курс поступает в 1938 году, но тогда окончить академию он должен был бы в 1940 году. А на самом деле он окончил обучение только в мае 1941 года. Судя по этому, преподаватели академии не собирались выдавать ему диплом имени Сталина и добивались от него реальных знаний. Причём задержка с образованием была не из-за того, что Яков тупил, а из-за того, что прогуливал. Ни один из родственников не вспоминает о какой-то болезни у Якова, а в академии он прямо как инвалид имеет большую академическую задолженность, и есть опасения, что не сумеет ликвидировать последнюю к концу нового учебного года. Ввиду болезни не был на зимних лагерных сборах, а также и в лагерях отсутствует с 24 июня до сего времени. Практических занятий не проходил. Со стрелковой тактической подготовкой знаком мало. Возможен перевод на пятый курс при условии сдачи всей задолженности по учёбе к концу следующего 1939-40 учебного года. Конец цитаты. Общитителен, учебная успеваемость хорошая, но В последней сессии имел неудовлетворительную оценку по иностранному языку. Физически развит, но часто болеет. Военная подготовка в связи с краткосрочным пребыванием в армии требует большей доработки. Приказом по Академии номер 144 от Республики, 17.09.39 оставлен на четвёртом курсе на второй год. Тем не менее, Яков вступает в партию и к окончанию академии доказывает, что не даром преподаватели время тратили. Общее и политическое развитие хорошее, дисциплинированный, исполнительный. Учебная успеваемость хорошая. Принимает активное участие в политической и общественной работе курса. Имеет законченное высшее образование инженер-теплотехник. На военную службу поступил добровольно. Строевое дело любит и изучает его. К разрешению вопросов подходит вдумчиво. В работе аккуратен и точен. Физически развит. Тактическая и артиллерийско-стрелковая подготовка хорошая. Общителен, пользуется хорошим авторитетом. Полученные знания в порядке академических занятий применять умеет. Отчётно тактическое занятие в масштабе стрелковой дивизии провёл на хорошо. Марксистско-ленинская подготовка хорошая. Партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан. По характеру спокойный, тактичный, требовательный, волевой командир. За время прохождения войсковой стажировки на должности командира батареи выявил себя вполне подготовленным С работой справился хорошо. После кратковременной стажировки на должности командира батареи подлежит назначению на должность командира дивизиона. Достоин присвоения очередного звания капитан. Государственные экзамены он сдал на хорошо по тактике стрельбе основным устройством арт-вооружения английскому языку. Напосредственно основу марксизма-ленинизма. Что касается последнего, то что с него взять? Ну, не любят гусары за умных теорий. Давайте подведем итоги и попробуем составить психологический портрет Якова Джугашвили. Что он был за человек? Мог ли он сдаться в плен или попав в плен в беспомощном состоянии, мог ли говорить немцам то, что немцы предъявили миру в качестве его допроса. Снова опираюсь на собственный жизненный опыт. Если бы Яков стремился быть на виду, если бы лез в президиумы или, образно говоря, требовал, чтобы его рожа не сходила с экрана телевизора, я бы поверил в то, что он унизился и вел себя таким образом. Эти альфа-самцы на что угодно пойдут ради себя любимых. Мы же видели превращение этих верных леницев в еще более правоверных капиталистов. Но мой жизненный опыт говорит, что пойти на лишение ради собственных принципов могут люди спокойны и добрые не лезущие наверх а ведь яков и был человеком мягким и добродушным не претендующим на какие-то главенствующие роли но одновременно он безусловно обладал чувством долга при обостренном даже болезненном чувстве собственного достоинства его нельзя было ставить в унизительное для его чести ситуации для него это было хуже смерти а он смерти и в юности не боялся лихая им досталась доля теперь несколько слов о том переплете в который яков джугашвили попал его направили служить в седьмой механизм корпус, в мирное время дислоцировавшийся на Рафаминске и Калуге. В военное время этот корпус должен был усилить второй эшелон войск прикрытия границы в районе Смоленска и Витебска, по сути, совместно с другими мехкорпусами Красной Армии составить ударную силу на этом направлении. По планам обороны СССР у самой границы располагался первый эшелон войск прикрытия. Он обязан был встретить немецкий удар и, действуя активно, то есть и сам атакуя врага, обязан был по возможности примерно две недели удержать немцев у границ, пока Красная Армия не будет. не отмобилизуется. Второй эшелон, располагавшийся на удалении от границы до 400 км, в это время обязан был пополнить свой состав, а далее, в зависимости от развития ситуации, либо двинуться к границам на помощь дивизиям первого эшелона и совместно начать грабить немцев, либо, что считалось более вероятным, подождать, пока первый эшелон отойдёт от границ на рубеж второго эшелона и уже с этого рубежа совместно начать разгром захватчиков. Однако на этом московском направлении удары немцев два трагических обстоятельства резко в несколько дней изменили планируемую ситуацию. Во-первых, Генштаб Красной армии ошибся с оценкой направления главного немецкого удара и не ожидал, что главный удар немцы нанесут именно здесь. Соответственно, у немцев здесь сил было больше, чем планировалось иметь сил Красной армии в обоих эшелонах. Во-вторых, предал генерал Павлов командовавшие войсками западного особого военного округа. Павлов подставил немцам под удар вверенные ему войска первого эшелона, и тех в неделю не стало. Частью были уничтожены, частью пленены, частью, потеряв тяжелое оружие, расселись по лесам и уже не представляли единую военную силу. В результате второй эшелон, не успев пополниться и сосредоточиться, подвергся удару на много превосходящих войск противника. Шансов устоять у войск второго эшелона уже не было. Выполнять свой долг приходилось ценой собственной жизни, и этот долг заключался в нанесении наступления к туповеющим ненсам как можно больше урона. К лиха и им досталась доля. Яков Дугашвили окончил артиллерийскую академию в мае 1941 года и получил направление командиром батареи в 14-й гаубичный артиллерийский полк 14-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса. Но сначала ушёл в полагающийся ему после окончания академии отпуск и уехал отдыхать на Кавказ. С началом войны его корпус совершил марш в район своего сосредоточения в окрестностях местечка Леозна на трассе между Смоленском и Витебском. Яков вернулся в Москву попрощался с родными и бросился догонять свой полк из Вязьмы от него пришла открытка 26.6.1941 Дорогая Юля Всё обстоит благополучно. Путешествие довольно интересное. Единственное, что меня тревожит это твоё здоровье. Береги галку и себя. Скажи ей, что папе я же хорошо. При первом удобном случае напишу более пространное письмо. Обо мне не беспокойся, я устроился прекрасно. Завтра или послезавтра сообщу тебе точный адрес и попрошу прислать мне часы с секундомером и пирочинный нож. Целую крепко Галю, Юлю, отца, Светлан, Васю. Передай привет всем. Ещё раз крепко обнимаю тебя и прошу не беспокоиться обо мне. Привет, В. Иванов. и Лидочки. С Сопегиным всё обстоит благополучно, весь твой, Яша. Про странное письмо он так и не написал.